Глава седьмая. Хватка филина. Подхожу ближе к тусовке, и вся группа оборачивается на меня. Молча сверлят взглядами. Я притормаживаю шаг, мимолетом посмотрев на перстни грубиянов. ба Какие люди! Клан стишковых! В основном младшие рода, но не только. Выскочка, бросивший ручку, как раз один из главного рода стишковых. Этого олуха мне еще не доводилось видеть. Большое у них семейство, нечего сказать. При моем появлении Стежков побледнел и даже сделал шаг назад. Знает меня весь род побежденного грандмастера, еще как знает. Мелочь, а приятно. Я молчу, наслаждаясь моментом, когда из-за моего плеча вдруг вырастает высокий рыжий парень. — Клан Стежковых! вы что тут устроили? — рычит рыжик недовольно. — Зачем позорить о наш курс невежественным поведением? Он кивает в сторону камеры на потолке. «А если преподаватели увидят, что о нас подумают?» «Молодец, Рыжик!» А то остальные словно язык проглотили и тупо смотрят на это издевательство. Хотя причина наверняка не в том, что они испугались Тишкова. Судя по перстням, здесь собрались одни представители высших кланов. Кстати, видимо, потому и народу мало. Поступивших телепатов из младших кланов и простолюдинов зачисляют в отдельные группы. «Хм, о чем-то я?» А, да. Смородину, похоже, никто из знати не любит, рассчитает, что так и надо с ней поступать. Да и Рыжик больше волнуется о репутации курса, чем о чести девушки. Стишков, струхнувший при виде меня, набирается храбрости и бросает Рыжику. «Ты что ли из Юсуповских?» «Клан Юсуповых, род Нагайцевых!» — кивает Рыжик. «Перед графом дерзишь, столбовой!» — холодно замечает Стишков, краем глаза косясь в мою сторону. «Хочешь, чтобы Юсуповы получили от моего клана претензию на твой счет?» Я с любопытством перевожу взгляд на Рыжика. Стежков пошел с козырей и надавил авторитетом своего рода, но надо отдать должное Рыжику. Он хоть и бледнеет и скулы сжимает, но громко отвечает. «Ваше сиятельство, у меня не было намерения вас оскорбить. Я лишь сделал замечание о вашем нарушении приличий. Лучше это сделать мне, чем преподавателю». «Свободен Юсуповский прихвостень» отмахивается от обличителя стишков, на что его вассалы разражаются горластым смехом. Рыжий сжимает кулаки и собирается что-то ответить, но я делаю широкий шаг и заслоняю собой Нагайцева. Бросаю взгляд через плечо и говорю вскинувшему брови рыжику. судри позвольте». Тот не находится со словами и лишь кивает. «Мой перстень он видел, а потому предпочел за лучшее не возражать. Столько лет прошло, а Филиновы еще котируются». Я уверен, Рыжику встало бы боком то, что он хотел сказать Стешкову. Да и обидно мне, что вчерашние враги расхрабрились и совсем забыли про меня. Зато сейчас снова вспомнили и побледнели, примолкнув. Господа, с усмешкой я киваю группе встревоженных парней и подхожу к девушке с истяней черными волосами. Новый кивок с моей стороны. Сударыня. Смородина, не опуская гордо вскинутый подбородок, смотрит на меня с недоумением и подозрением. «Видимо, эту девушку общество совсем не балует добротой и расположением. Как там ее назвали? Опальная?» Край муха слышал мутную историю про смородинах. Надо бы потом освежить в голове. «Что вам угодно, сударь?» — спрашивает девушка напряженно. «Всего лишь выполнить волю его сиятельства графа Стешкова. Я указываю на ручку возле ее каблуков. Позвольте?» Смородина растерянно делает шажок назад, я же наклоняюсь и подцепляю двумя пальцами ручку. Благодарю, сударыня. Улыбаюсь, ничего не понимающей девушке, затем двигаюсь к группе парней. Вид у них совсем не важный. Стишково заслоняю трое вассалов, лица у всех угрюмые и готовые к бою. Я же напротив улыбчив и приветлив. Нас окружают остальные абитуриенты, а у двери в кабинет, вот сюрприз, маячит обветренное лицо Фирсова. В руках у наставника пачка сигарет. Видимо, вышел покурить, да тут шум привлек. «Данила вещи. что тебе нужно?» Рычит Стешков, когда останавливаюсь перед их группой. «Данила вещи Филинов попрошу». Подняв руку с перстнями, я надеваю на лицо маску недоумения. «Да и как это что нужно?» «Вы же сами велели опальному подать вам ручку». «Мой рот пока еще официально является опальным, вот я и выполняю вашу волю». «Выставляю перед собой ручку». «Позвольте, махаю ручкой перед строем вассалов». «Ну что же вы, ваше сиятельство, сами же велели». Вассалы не сдвигаются с места. Но Стешков хмурится, он тоже заметил Фирсова, опозориться перед преподавателем никому не хочется. «Отойдите!» — велит Стешков, и строй расходится в стороны. Сделав несмелый шаг вперед, графенок тянется к ручке, но я отвожу руку в сторону. «А что вы говорили про взломанные щиты?» уточняю, задумавшись. «Это тебя не касается, вещи!» «Цидит сквозь зубы стежков!» «Его лоб покрывается испариной от страха, кожа бледная, он отчаянно пытается держать марку, хотя и тщетно!» Абитуриенты вокруг выглядят недоуменными из-за реакции графенка. «Никто же, кроме клана стежковых, не знает, что я уделал их хваленого грандмастера. Наверняка они будут тщательно скрывать информацию о том, что Аарон всепроникающий больше не боец». Я решаю долго не мучить паренька, а то еще напрудит в штаны. Рыжик все же прав, не стоит позорить свой курс перед преподавателями. Я сам вставляю ручку в нагрудный карман пиджака Стишкова, не обращая внимания на его дрожь. Затем с улыбкой хлопаю его по плечу. «Если что еще вам будет угодно, только позовите. Ваше сиятельство». «Хорошо». Хрипит он. Ну и я покидаю комнату ожидания на прощание, глянув на смородину. У девушки такое недоуменное выражение, словно она увидела НЛО. Явно не привыкла к заступничеству от посторонних. Эх, а еще говорят, что дворяне — люди чести. Где же тут честь, если за барышню впервые в жизни заступаются? Надо бы все же поискать биографию смородинах, очень уж интересно. Так уж оказывается, что следом за мной на улицу выходит и Фирсов с сигаретой в зубах. Филинов, а почему тебе стишков боится? — спрашивает устранитель, закуривая прямо на крыльце. Он так трясся, будто фура летела навстречку. «Ваше сиятельство действительно?» — удивляюсь. «И вообще-то я вещи филинов. Бросай придуриваться, филинов. Фирсов пронзает меня острым, как бритва взглядом. Всем известно, что у вас была войнушка. Я прекрасно знаю вашу борзую породу. Со мной не прокатит. Либо говоришь правду, либо не говоришь и получаешь переломы». «За вранье уже сразу отчислим. Усек?» «Усек. Киваю. Тогда позвольте мне не отвечать». «Позволяю». Фирсов выпускает изо рта дым и оскаливается. «Увидимся на занятиях, ученик». Уезжаю домой немного удивленным учебными методами устранителя. Похоже, на следующем занятии он всерьез вознамерился поломать мне пару костей. Вот сейчас и повод нашел». «Интересно, это у него такая стойкая неприязнь к Филиновым или я сам так сильно ему понравился?» «Ну, зато назвал учеником, значит, признал». «А насчет переломов?» «Что ж, в любом случае будет весело». «Ладно, первый учебный день еще не скоро, а вот что действительно нужно сейчас делать, это искать способ не отдавать никому активы Филиновых. Иначе какой из меня наследник древнего рода, если разбазариваю нажитое предками добро? Не годится». У Филина хватка, как у медведя, и добычу он не отпускает до последнего. Откинувшись на кожаную спинку сиденья, я набираю одну из помощниц. «Василиса, дорогая, а найди-ка мне юриста. Какого? Лучшего. Самого лучшего в царстве». На Лубянке в одну из комнат без окон приводят двух бледных, как моль, мужчин. На запястьях тяжелые наручники, в глазах страх. Еще вчера они были графами и главами кланов Хареновых и Горлановых, но сегодня уже не уверена, что сохранят не только свое высокое положение, но даже жизни. Графов усаживают на железные стулья, наручники приковывают к столу. Конвоиры уходят, и графы сидят подавленные и сгорбленные. Только спустя полчаса дверь наконец распахивается, и внутрь с дружелюбной улыбкой заходит никто иной, как Красный Влад. «Хорошо, что вы не сопротивлялись при задержании, ваше сиятельство», произносит царский брат. «Мы не такие дураки, Владислав Владимирович», вздохнув, роняет граф Горланов. «Скажите хоть, за что нас так?» «Да за то, что проказничаете за спиной царя, уважаемые», улыбается Владислав. «Ну, догадались вы, что юные вещи и бастард Филиновых, ну, молодцы. Так зачем надо было провоцировать Стешкова на расправу с ним, а?» Будь вещи неугоден царю, он бы не стал дворянином. Неужели не подумали об этом? Раз подумали, то значит решили, супротив царя, пойти. Измену задумали? Никак нет. В ужасе вскакивает Горланов, но короткая цепь кандалов не позволяет выпрямиться, дергая вниз, а он падает обратно на стул. «Владислав Владимирович, это все он!» Кивает граф на скукожившегося Харенова. Он, змей подколодный, пытался меня спровоцировать снова напасть на вещего, но сам я никого не подговаривал. Кланом клянусь! Ладно, ладно. Примирительно произносит Владислав. Государь уже все про вас решил. Болтать больше нет смысла. Скоро Данила соберет всех дворян, которые владеют бывшими активами Филиновых, и покажет доктрину своего рода вещи Филинов. Вы оба первыми поддержите парня. «Понятно». «Да, да», — кивают оба графа. «Ну, а потом готовьте себе преемников», — продолжает начальник охранки. «Через полгода подойдите в отставку и передадите сынкам бразды правления, а то вы уже совсем заигрались в своей интриге. И дело не только вещем. Слишком много лет вы зачищаете по всему царству слабые рода по надуманным поводам». Даже там, где можно просто договориться, вы все равно рубили головы. Царю не угоден такой дикарский подход. Харенов с Горлановым судорожно кивают. Сегодня вас отпустят. Владислав встает и направляется к двери. До свидания, господа. Заглядывайте еще на Лубянку. Через пару дней мой майбах паркуется у стеклянного небоскреба в деловой части города. Выйдя из машины, я под моросящим дождем тороплюсь внутрь. Пересекаю широкий холл и поднимаюсь на тридцатый этаж. В приемной пухленькая милашка с улыбкой приветствует меня. «Ваше благородие, Данила Вещефилинов?» «Верно, сударня». Улыбаюсь, глядя на ее округлое развощекае лицо. «Проходите, пожалуйста». Милашка указывает на двустворчатую дверь. «Иосиф Лаврентьевич вас ждет». «Захожу». В огромном кабинете сидит маленький лосоватый мужичок. Один его костюм стоит как целая машина. Мужичка зовут Иосиф Брехман. Он возглавляет род потомственных юристов и является лучшим специалистом по финансовым правовым спорам. Брехман встает и здоровается со мной за руку. Ваше благородие, Данил Степанович. Улыбается он над беленными до блеска зубами. Присаживайтесь. Спасибо, ваше благородие, Иосиф Лаврентьевич. Киваю я, располагаясь на кожаном стуле. Брехман умещается обратно в гигантское кресло, на фоне которого кажется почти карликом. Мне сразу вспоминается старина Гумалин Хмельной, тоже не отличающаяся большим ростом. Итак, Данил Степанович берет слово Брехман. «Прежде чем вы начнете излагать свое дело, я должен предупредить вас. Ни при каких условиях я не смогу работать на вас». Я продолжаю спокойно улыбаться. Подобный поворот не был для меня внезапным. Даже наоборот, ничего другого и не ожидалось. Не поясните ли причину отказа? Уточняю для проформы. Один из моих клиентов, боярин Бирюзов, является лицом, которое не заинтересовано вашем успехе на правовом поле. Брехман разводит руками. Возникает конфликт интересов, и тут уже ничего нельзя поделать. Почему же нельзя? Удивляюсь. «Вы можете порвать контракт с Бирюзовым, затем подписать новый со мной, и тогда никакого конфликта интересов уже не будет». «Сначала Брехман недоуменно смотрит на меня, но я продолжаю улыбаться, и тогда он раздражается заливистым смехом, видимо, приняв предложение за шутку». «Приятно видеть, что единственный потомок древнего рода не обделен чувством юмора», — замечает Брехман. «Спасибо. Киваю. А еще я люблю животных, как и вы» поэтому за вашу работу готов предложить свою помощь в спасении Бобика». «Бобика?» — округляет глаза пораженный юрист, затем его лицо принимает суровое выражение. «Данил Степанович, вы изволите со мной шутки шутить?» «Отнюдь», невозмутимо пожимая плечами. «Я словами не бросаюсь и готов вам помочь хоть сейчас». «Моему псу чертова куча лет, господин Вещий!» Глаза Брехмана яростно сверкают. «Я уже испробовал все, что возможно. Целители, артефакты и эликсиры. Это помогло протянуть Бобику в два раза больше, чем живут с Но, к сожалению, старость не лечится, господин Вещий». «Вы правы, соглашаюсь. Старость тела не лечится. Но разум никогда не стареет. Он лишь меняет форму существования. Вы отличный юрист, но я высокоранговый телепат. И уж поверьте, знаю, о чем говорю». Как мне известно, у Бобика осталось мало времени. «Готовы ли вы спасти своего верного друга, Иосиф Лаврентьевич?» Брехман хлопает глазами, морщит лоб, громко выдыхает, видимо, размышляя над сказанным, а потом быстро спрашивает, глядя на меня из-под лобья. «Прямо сейчас? Прямо сейчас. Подтверждаю». Стоило мне это сказать, как юрист вскакивает и метеором выбегает из кабинета. Я сначала даже не понял, куда он унесся, но потом Брехман высовывается обратно в дверь и кричит. «Господин Вещий, что же вы сидите? Вы обещали спасти Бобика!» Я с ухмылкой вскакиваю и тороплюсь следом за суетящимся юристом. Мы метеором проносимся через приемную. Круглая милашка за секретарским столом растерянно провожает нас взглядом. «Моня, сегодня меня ни для кого нет!» Брехман распоряжается, не останавливаясь. «Иосиф Лаврентич, как же нет?» — лепечет милашка. «У вас же через 10 минут звонок с боярином Березовым!» «К черту Березова!» — бросает Брехман, не оборачиваясь. «У меня новый клиент, Моня! И мы едем спасать Бобика!» Набегу я подмигиваю ей, а она из розовой превращается в пунцовую. На улице запрыгиваем в мою машину, ну и едем в особняк Брехмана. По дороге делаю звонок в студню. «Везите статую к Брехманам». Здесь стоит сделать отступление. Дело в том, что перед моим приходом к Брехману была сделана большая подготовка. Во-первых, мой дуэт помощниц Алиса с Василисой разузнали все, что смогли о самом Брехмане. Так мы узнали, что его любимый спаниель, переживший три собачьи жизни, готов отойти на тот свет. Во-вторых, я порылся в приобретенной памяти мистера Кракена и обнаружил, что осьминог был не единственной живой горгульей тети Клары. Тетушка вообще любила эксперименты с разумами людей, чем походила на Жанну Горнародову. Пара таких горгулий с внедренными сознаниями обитала еще на Урале. На кладбище неподалеку от Златоуста они охраняли могилу первой любви тети. Пришлось летать на денек в командировку. Взял с собой Лену, чтобы она накупила уральских сувениров остальным невестам. Сам же я наведался на кладбище и освободил заточенные сознания в каменных статуях. Они сами были только рады избавиться от вечных мук. Так что все остались в выигрыше. У брехмана я дожидаюсь, когда привозят одну из статуй. Это горгулье сделано в виде огромного крылатого волка. Пускай сознание покинуло статую, но в ней осталось психическое вместилище наподобие жартсерка Гарнарудовой. Туда запросто можно поместить новый разум. Брехману я еще в машине все расписал и объяснил. Он согласился с предлагаемым решением. «Сначала провожу осмотр пациента. Старенький спаниель находится на волоске от смерти. Я бережно забираю его сознание, уношусь с ним в астрал, чтобы затем через возможности легиона переместить в горгулью». В итоге статуя волка оживает и начинает радостно громыхать вокруг низенького брехмана, А тот от радости аж разревелся. «Мой Бобик!» — обнимает юрист широкую шею горгульи. «Мой Бобик!» Пса нисколько не смущает новая специфическая оболочка. Главное, что может снова бегать и прыгать и боли не чувствует. Он даже пытается лизнуть хозяина каменным языком, чем едва не вырубил беднягу. Силу Гаргулии, конечно, немерено. Есть, правда, один нюанс. Бобик больше не чувствует запахов, а для собак это очень важно. Но здесь выручает психосоматика. Я заставляю разум Бобика придумывать соответствующие людям и предметам запахи на основе прожитого опыта. И теперь Бобик думает, что он все чувствует. Для комфортной жизни в особняке песику больше и не надо. Теперь он может вечно сбегать по территории родового гнезда. Все знакомо, все обнюхано. данил Степанович, пойдемте ко мне!» Радостно восклицает Брехман, поглаживая по холке своего питомца. Мы проходим в кабинет юриста в глубине особняка. Там он достает из сейфа контракт с Бирюзовым. На моих глазах он рвет его на две части. «Никакие деньги не купят дружбу!» Заключает юрист и протягивает мне руку. «Надеюсь, что смогу достойно представлять ваши интересы в борьбе за собственность рода Филиновых». Я с улыбкой отвечаю на рукопожатие. «Ну что ж, Владислав Владимирович, скоро доктрина моего рода будет готова». «Исполнителя я нашел. Осталось совсем немного».